глава одиннадцать линия жизни мамочка пусть вот это наденет, оно старое и я как раз собиралась его выкинуть донесся до меня слащавый девичий голосок в недрах темной кибитки что освещались наполненным растопленным салом светильником вдали от глаз понравившегося ей парня наталья сбросила все притворство как деревья по осени сбрасывают листву и предстала передо мной в своем истинном обличии а именно Мелкой, мстительной горпей Прожигала меня ненавистным взглядом, каре глаз и кривила губы так, словно от меня за километр помойным ведром несло. А выбрав одно из своих заношенных до дырплатьев, которое я при других обстоятельствах и трогать бы побрезговала, бросила им в меня и улизнула на улицу. «Переодевайся и выходи, сейчас ужинать будем», процедила ее мамаша и, оставив меня одну, отправилась вслед за дочерью. Стащив себе себя толстовку, я около минуты взирала на свое шикарное серебристое платье, что стоило больше, чем весь этот табор вместе взятый. Да, оно не грело в ночи и выставляло на всеобщее обозрение 95% моего тела, но менять его на колючее шерстяное платье совсем не хотелось. Чертов Елагин чтобы тебя в аду черти во всех позах драли, какого хрена ты привязал меня к себе и затащил не пойми куда? Да я за эти унижения все кости в твоем жалком тельце пересчитаю, все зубы повыбиваю. Еще немного погоревав над своей незавидной долей, я переоделась, разгладила невидимые глазу складочки и взглянула в невысокое мутное зеркало. Как ни странно, Выглядела я не так плачевно, как думалось. Несмотря на потертый внешний вид, лифт платья выгодно подчеркивал мою аккуратную двоечку. А длинные юбки, что спадали до самого пола, красиво облегали бедра. Растекшийся за время нашего путешествия по лесу макияж я успела смыть в щедро предоставленном мне лузелью тазики с водой, а волосы причесать и заплести в две толстые, сильно растрепанные косы. Еще бы вместо конверсов обувь поженственнее. И, как сказала бы моя мамуля, хоть сейчас бери и женись. Ах да, я же уже замужем, будь оно все неладно. Решив, что пора прекратить прятаться и, в конце концов, явить себя миру, я схватилась за деревянные перила и сиганула вниз, но, не достигнув земли, была поймана в неожиданно крепкие объятия. Ну, наконец-то! — усмехнулся довольный Данильце Глеб. — Я уже решил, ты там спать завалилась. Хотел разбудить. — Елагин, отпусти меня на землю. — Сейчас же. — Отпущу, конечно. Подмигнул он мне. — Ты хоть и цветочек, но отнюдь не пушинка. — Это что, он меня сейчас жирный назвал? — Прощай мое терпение. Будто уловив мое кровожадное настроение, Глеб громко расхохотался и подбросил меня в воздух. Затем снова поймал, поставил на ноги и, воспользовавшись моим замешательством, прижался к моим губам в кратком, но многообещающем поцелуе. «Ты, ты!» — вырвавшись из его хватки, я ткнула пальцем ему в грудь. «Не смей меня целовать!» «Принцесса! Для всех присутствующих мы счастливая замужняя пара!» Он, весело улыбаясь, уставился куда-то мне за спину так что забудь о разногласиях и притворись, что влюблена в меня по самые свои маленькие ушки. Дай только остаться наедине. Я тебе как притворюсь, что мало не покажется. Цветочек мне угрожает. Никогда такого не было, и вот опять. Тепло в его взгляде сменилось холодной сосредоточенностью. Нас зовут Костру. Сядешь рядом, смотришь только на меня. Если что-то спрашивают лично у тебя, отвечаешь — только после моего кивка. Все поняла. Вот еще, чтобы они решили, что я не имеющая собственных мозгов, помешанная на тебе дурочка. Фыркнула я негромко, но так, чтобы Глеб меня точно услышал. Нет, малышка, чтобы следующий свой ужин они не приготовили из нас с тобой. А они могут? Я испуганно выпучила на него глаза. Не волнуйся, я тебя за тарелку супом не придам. На этой трагической ноте Глеб схватил меня за руку и потащил к костру, где собрались почти все обитатели табора. Следуя советам Елагина, я хлебала овощную похлебку, что вручила мне Лузель, и помалкивала, пока мужчины интересовались у Глеба о городе, из которого мы прибыли, и о нашем дальнейшем маршруте. Надо отдать ему должное. Парень сильно языком не трепал. Отвечал односложно. В подробности не вдавался. Больше ел. Да, разглядывал играющих на гитаре, танцующих и поющих девиц, коих тут было на любой вкус. Сидевшая по-другую от него сторону Наташа тоже не сдавалась и пыталась завязать разговор. А когда исчерпала всевозможные темы, скрылась с наших глаз. Я уже будто обрадовалась, что с концами, но не тут-то было. Вернулась красавица через 10 минут, а в руках свежесплетенный цветочный венок, который она, весело смеясь, надела Глебу на голову. Отвернувшись от этой парочки, я вместо того, чтобы пойти на поводу у своих желаний и вгрызться ей в глотку, вгрызлась зубами в кусок ароматного, жареного мяса. «Хочу судьбу твою увидеть, милая!» — раздался за спиной скрипучий голос. Вздрогнув от неожиданности, я обернулась, и увидела опирающуюся на деревянную клюку пожилую женщину. Ее волосы были белее снега, лицо, испечренное морщинами, походило на измятую бумагу, а красная накидка напоминала белые наряды наших оракулов. Я не дурочка и помнила о предупреждении Глеба по поводу разговоров с незнакомцами, но когда повернулась к нему за советом и увидела, как весело этому мерзавцу, в обществе романских девиц махнула на всю рукой. Конечно, бабушка, присаживайтесь рядом. Кряхтя и поскрипывая, старушка уселась на мягкую подушку и протянула руку. Знакомый жест гадалок с ярмарок: Ждут, когда им дадут ладонь для исследований или ручку позолотят. Я слышала о том, что гадалки у роман это те же самые оракулы у ведьм, демонов, оборотней и других обитающих на земле существ. Только для того, чтобы видеть будущее, им не нужен магический шар. Твоя ладонь, пара монет, и вот уже третий глаз зрит в самый корень. Слышала, да? Только вот доверия большого не питала. Поэтому и сейчас отнеслась к происходящему больше с юмором и желанием развлечься, чем со стремлением выяснить свою дальнейшую судьбу. Протянув руку, я следила за движением ее глаз. Зрачки изучали линии, бегали по ладони. И продолжалось это довольно долго. Тяжелые испытания предстоят тебе, милая. Вижу радость великую, вижу горе безутешное. Какая дорога и к чему тебя приведет, скрыта туманом. Самой решать придется. Грустно это все, бабушка. Может, что хорошее скажете? Скажу. Повезло тебе с мужем, родная. Крепкий парень тебе достался. С остальным стержнем такого не сломать, не согнуть невозможно. Признайтесь. «Глеб вам заплатил за это гадание? Это он вас ко мне подослал?» Нахмурилась я, выдирая из ее захвата свою руку. Женщина подняла на меня свои черные глаза, что будто омуты утягивали на самое дно. «Сердце и душа его чернее ночи. Да нет их практически. Черная магия выжигает все живое. Но он пытается с этим бороться. Не сопротивляйся, помоги ему». Только с твоей помощью он дойдет до конца. Только от твоей руки получит прощение. Боги, боги, боги, она в курсе, что он черный маг. Откуда? И что будет делать? Трибунал? Инквизицию позовет? А что мне теперь делать? Рассказать ему или промолчать? Не бойся. Словно прочитав в моих глазах все эти вопросы, женщина успокаивающе погладила меня по голове. «Пока ты с ним, он не причинит нам вреда. Не все с этим согласны, но я это знаю». Дождавшись моего несмелого кивка, женщина поднялась с подушек и заковыляла в сторону одной из кибиток.